Неудивительно, что несколько безобидных слов слухи превратили в спор с вождем, где Добрыне было указано на его ошибку. Говорить, что все было не так, бесполезно. Не поверят. Да и любопытно, что будет дальше. Олег уже понял, что столкнулся с проявлением оппозиции. Руслана он доселе не знал, но ничего нет удивительного в том, что бывший вождь недоволен нынешними порядками. Добрыня держал власть крепко. Немалая часть решений принималась им единолично, а это вряд ли понравится тем, кто привык к более значимым ролям. С отцом Николаем тоже все ясно. Священнику очень не по нраву оголтелый атеизм вождя. Он мог бы это стерпеть, однако не в этом случае. Добрыня думал о религии в последнюю очередь и отказался выделить даже несколько рабочих на возведение временной часовенки И к проекту строительства храма, отнесся без малейшего энтузиазма. Поп давно уже махнул на зятя рукой и больше не пытался вести в молодой семье религиозную пропаганду, довольствуясь тем, что молодые хоть обвенчались без споров, но Олег помнил о старых разговорах, где нет-нет, а проскакивали наметки грандиозных замыслов. Отец Николай воспринял все случившееся не больше не меньше как божественный промысел и подумывал о наведении православных порядков сперва среди землян, а далее мечтал нести слово Божье язычникам и от вождя ожидал поддержки своих замыслов. А ведь он далеко не одинок, у него небольшая, но преданная паства. Даже некоторые атеисты под влиянием переноса в новый мир стали истинно верующими и хорошо, если православными, по левобережью, как грибы после дождя. Чуть ли не ежедневно возникали новые секты, и далеко не все основывались на христианстве. Наибольшее недоумение вызывал Алик. В последние месяцы он носа не высовывал из кузни. Все его интересы почти исключительно вертелись вокруг молотов и наковален. Чем он недоволен, непонятно. Хотя не исключено, что ему попросту жаль кузню, брошенную на острове. За зиму ее существенно улучшили, оборудовали разными полезными приспособлениями. Вышло очень неплохо. Все на месте и очень уютно. Олег смутно припоминал, что олег до последнего не хотел покидать остров. Кузнецы работали еще несколько дней после всеобщего исхода. И он предполагал вообще оставить их там и дальше, под прикрытием стен. Но Добрыня не согласился а стены сейчас почти полностью разобраны, бревна перевезли в новый поселок. Все эти мысли пролетели в голове Олега за несколько мгновений, пока он тщательно подбирал слова ответа. Ему не хотелось испугать оппозиционеров резкой отповедью, но и строить из себя обиженного не стоит. «Да», – признал он, – «я возражал против переезда на берег, Задним числом, но возражал. Однако против того, чтобы уйти с этого возра... острова, никаких возражений не было. Там действительно оставаться не стоило. «И куда бы ты перебрался, будь твоя воля?» – встрял Алик. «Недалеко. Чуть ниже по течению был поселок Сектантов. Ты должен его помнить». «Да...» Его хайты по осиле не уничтожили, как раз перед тем, как взять нас в осаду. Тот остров много выше нашего. Никакой паводок там не страшен. Он поменьше, возразил кузнец. Да, но хватит поставить два-три поселка, подобных этому. И к нему примыкает гораздо больше остров. Там протока не шире сотни метров. Он низменный. Но для огородов как раз подойдет, а между ними можно было держать флот. завать отличная». «Неплохая идея», – кивнул Руслан. «Не пришлось бы далеко перебираться. Эх, и где ты раньше был с такими предложениями?» Олег покачал головой. «Нет, мой план хорош только на первый взгляд. При внимательном рассмотрении сразу видны слабые стороны. Да, человек сто, двести». Могли бы там поместиться отлично, есть свои плюсы. Отличная оборонительная позиция, ловить рыбу можно возле самого дома. На период ледостава или дохода изолированность от мира никто не сможет напасть, хотя в этом есть и свои минусы. Но беда в том, что я уже не верю в подобный проект. Смотрите сами. Поначалу, прошлым летом, земляне расселялись сотнями поселений. В большинстве было человек 10, а то и меньше. Это казалось удобным. Прикормить, прокормить такое количество народу можно безо всяких инструментов и оружия. Так что в той ситуации это было оправдано. Но со временем люди стали приспосабливаться к этому миру. Появились орудия труда и охоты, навыки выживания. Слабые благополучно вымерли зимой или присоединились к более сильным. Даже мародеры, терроризирующие округу по холодам, в конце концов почти полностью исчезли. Пример больших поселков показал, что выжить можно и такой толпой. Да, проблем хватает, но зато чувствуешь себя более защищенным. Маленькую общину легко уничтожит шайка ваксов, а про хайтов вообще молчу. Если в деревеньке из одного дома вспыхнет пожар, то посреди зимы все жители останутся без крова, в то время как в крупном селении их не оставят без крыши над головой. И в нем часть людей можно освободить от постоянной добычи еды. Пускай занимаются гончарным или кузнечным делом на общее благо, а остальные жители их обеспечат. В общем, вы и без меня должны прекрасно понимать, что жить крупной общиной гораздо выгоднее. Руслан, ты ведь сам присоединился к нам со всеми своими людьми. Никто силком вас не тянул. Да, я признаю выгоду большого поселения. Но не понимаю, к чему ты завел этот разговор. Так ведь все очень просто. У нас сейчас огромный поселок, это всех устраивает. Но дело в том что живем мы в ситуации, где невозможно сходить в супермаркет и купить все необходимое. Всю эту толпу надо кормить. И кормить досыта. Рыба – это хорошо, но исключительно на ней жить нельзя. Волей-неволей приходится засевать поля и задумываться об обзаведении домашним скотом. Разместить такое хозяйство на острове не получится. Чтобы получить одну буханку хлеба, надо засеять несколько квадратных метров пшеницей или рожью. Будем считать, что 2. Хотя цифра наверняка занижена. Местные злаки уступают земным в урожайности. 2 умножаем на 500 и получаем 1000 квадратных метров. Именно столько надо, чтобы вручить по буханке каждому. А по 10 буханок будет целый гектар, плюс овощи, крупы. В общем, для минимального снабжения такой аравы потребуется гектаров 10-15 пахотных земель. Можно ли найти столько на острова? Естественно нет. Большая часть их площади покрыта слабо задернованными песчаными наносами, заболоченными участками скальными выходами. Участков с плодородной почвой. «Очень мало. Да и пастбищ нет. Одни кустарники, леса и плавни. Нет. Даже пару сотен человек прокормить там получается с огромным трудом. Конечно, протянуть на рыбе можно, но только временно. Сомневаюсь, что такая диета пойдет на пользу». Олег замолчал. Никто из гостей не стал комментировать его слова. Все прекрасно понимали его правоту, он ничуть не сгущал краски. Рацион жителей поселка более чем на 90% состоял из рыбы, а остальное приходилось на раков и моллюсков. Съедобные корни лишь разбавляли уху, много их не накопать, а мяса было очень мало. Когда Олег ушел в рейд, охотничий лагерь свернули из-за нехватки мужчин, но работая они по-прежнему, это бы изменило немногое на полтысячи человек дичи не набьешь да и мало ее стало в округе приходилось совершать далекие рейды в места где животные еще не сталкивались с прожорливыми пришельцами олег когда то слышал что вся территория франции может прокормить всего навсего 25 тысяч человек если они будут снабжать себя только с помощью охоты и собирательства он не знал Насколько правдивы эти цифры, но понимал, они близки к истине и прекрасно помнил, что дикари, живущие первобытно общинным строем, не зная земледелия и скотоводства, никогда не устраивали столь больших поселений. Это невыгодно. Каждое племя контролировало небольшую территорию, за которую выходить не стоило. Дальние охотничьи походы требуют слишком много усилий. Это было рискованно. «Можно, разумеется, вести кочевой образ жизни, уничтожив дичь в одном месте, передвигаться на следующее. Но такой путь ущербен. На новых территориях могут оказаться свои хозяева». Первым молчание нарушил нетерпеливый Руслан. «Я так понял, ты полностью согласен с решением Добрыни о переезде?» «А почему Добрыни?» – удивился Олег. Насколько я понимаю, это постановило собрание всех жителей. «Цирк это было не собрание», – недовольно произнес Алек. «Очень многие возражали, я в том числе. Но Добрыня слюной и зашел, а на своем настоял. Одно не пойму, зачем было полностью бросать поселок? Отличная крепость, уж кузню и металлургов смело можно было оставлять». «А смысл?» – возразил Олег. «Опять труду таскать черт знает откуда. Здесь она вон сразу за горкой. Приходи и бери. И лесу, видимо, невидимо. Угля можно нажечь десятки тонн. Да и вообще, для кузнечного дела и металлургии условия тут идеальные. Добрыня дал добро на строительство водяной мельницы. С ее помощью мы соорудим отличный главный молот, Больше не придется вручную крутить вороток, и мехи качать река будет. Представляешь, сколько человек освободится, да и надежнее все это. Вал не остановится, чтобы высморкаться или в туалет сбегать». «Ты серьезно?» – заинтересовался Алик. «Полне. Здесь как раз можно разойтись на всю катушку. Это тебе не остров, где подобное сооружение невозможно». «Сам понимаешь, что Фреону не запрудить, а ветряная мельница круглосуточно работать не сможет. Вот перед вашим приходом я начал чертежи набрасывать». Олег подвинул кузнецу несколько кусков коры. Тот, позабыв про большую политику, принялся с интересом изучать наброски. Руслан, поняв, что один из оппозиционеров явно склоняется на сторону существующей власти, поморщился. «Ты хоть о чем-нибудь, кроме своей кузни, думаешь?» «А как же!» – охотно отозвался Олег. «Еще как, думаю! К тому же о двух вещах сразу – о бабах и о выпивке!» Олег не выдержал, улыбнулся. Руслан, уже понимая, что вряд ли найдет у него понимание, скорее по инерции, чем сознательно поспешил приоткрыть карты. Мы тут посовещались и решили, что надо маленько менять порядки. Слишком много висит на Добрыне, не справляется он. Надо изменять управление, да и устав этот не по-русски как-то. И как же, хмыкнул Олег, по мне так все нормально. Нас не так много, единоличная власть лучший выход. Примитивная, действенная, средневековая схема, когда все подчинено сеньору. Не вижу смысла ее менять, ведь она в подобных условиях оптимальна. Вопрос с суставом был больным. В свое время его приняли в отсутствие Олега. Он как раз ушел в плавание на юг. В общине постепенно нарастали противоречия. Металлурги и кузнецы считали, что они вкалывают больше всех не получая за это особых благ. По их мнению, охотники получали столько же, прогуливаясь на свежем воздухе. Возникали все новые и новые обиды, множились упреки. Наладить в столь малом обществе товарно-денежные отношения было невозможно. И Добрыня поступил просто. Скомбинировал систему оплаты старательских артелей с колхозными порядками. Каждая работа была оценена по затрачиваемым усилиям и комфортности. За единицу труда давали некие виртуальные очки. Наибольшее количество получали металлурги, кузнецы и люди, участвующие в опасных путешествиях и военных походах. Получая централизованный паёк, часть очков теряешь, часть снимают, предоставляя постоянный дом. Разве что ты ухитришься возвести его самостоятельно. От стадии рубки деревьев, До самого последнего удара молотка, в конце месяца, остаток очков можно было обменять на куски железа, а уже на них приобрести дополнительную еду либо вещи, привезенные Олегом из южных стран. Кроме того, не возбранялось сходить к Кругову. Раз в две недели там действовала ярмарка, на которую собирался народ со всей округи, принося то, кто чем богат. Железо брали очень охотно. Система была не слишком эффективна и в голодный период почти не работала, однако кое-как регулировала жизнь общины. Без нее все основывалось на простой принудиловке. Да и с ней хватало жестких решений. Те из людей, кто лодерничая, не отрабатывал свою пайку, из поселка изгонялись. Многие считали себя обделенными, крича, что их труд низко оплачивается, Другие сетовали на наказание за провинности, из-за чего лишались очков. Понятно было, что долго такое положение вещей не продлится. Пока что противоречия приглушались опасностями и неустроенностью. Но бесконечно подобная помесь военного коммунизма с социализмом действовать не сможет. Это понимали многие. В общем, врагов Добрыня завел немало. Но ничуть не волновался и упрямо совершенствовал свою систему, что нравилось далеко не всем. Любителей рассуждать об устройстве общества на Руси всегда хватало, так что идею вождя критиковали на каждом углу. Однако Олега в эти свары не втягивали. Это был первый раз.